Глава 10 Уверенность и спокойствие рыцаря, которым притворялся Герримонт, так сбили с толку королевских охотников, что те не решились отнестись к нему, как к настоящему пленнику. Руки связали, в город под конвоем завели, а в темницу бросать не стали. Заперли его просто в одной из комнат и обещали отпустить, как только король подтвердит его историю. Дверь закрыли и сразу забыли о нем. Так было нужно Герримонту, и одного его желания хватало, чтобы это случалось, но следом за таким успехом приходили тошнота и слабость, что мешали сразу покинуть комнату. Она была высоко над землей, под самой крышей одной из смотровых башен Наргалута. В комнате не то смотрителя, не то хранителя башни. Он видел этого мужчину, но не запоминал его звание лицо, потому даже не думал о нем, а подходил к окну и смотрел на город с каменными стенами и рядами разнообразных крыш. Были там черепичные крыши, блестящие в красных лучах закатного солнца. Были смоленые с соломой, похожие на покатые черные пятна. А были диковинные деревянные, резные, с узорами по краю. При этом одни крыши были выше, другие ниже, но все прятались за контуром каменной стены. — И где же тебя искать? — спрашивал Герримон, глядя на улицы города, в которых не находил то, что видел в своей книге. Он помнил стену кривого барака и черный безумный взгляд. За маленьким окном были полугнилые строения и зловещая пустота. А отсюда с башни он не видел ничего похожего на те бараки. «Может, это был не Наргалут?» — подумал Герримонт, хотя прежде не сомневался в том, что видел, а заглянуть снова в книгу не мог. Он отдал ее брату, побоявшись потерять в пути. Ему казалось, что в руках Самрата обе книги в большей безопасности. А теперь сомневался не знал, что ему делать, куда идти, где искать ответы на все его вопросы, которых с каждым днем становилось только больше. Как найти Кейрена, который давно мертв? И нужен ли ему Кейрен? От свежего прохладного воздуха, что он жадно вдыхал с той его окна, в голове прояснилось и казалось, что многое в его жизни было подобно безумию, словно его разум сошел с ума, надломился и стал видеть то, чего нет. «Из чего я взял, что Кейрен мне поможет?» — спросил Гэримонт устала Он помнил, что именно ему рассказали про Кейрена. Но еще он понимал, что смерть победить невозможно. А если возможно, то почему надо верить, что он на его стороне даже после смерти? — Потому что я жду тебя живым! — внезапно ответил ему голос, очень знакомый голос Кейрена, от которого внутри все содрогалось, а перед глазами внезапно появлялась подсказка на далекой окраине города вспыхнули голубые искры и гарримонд сразу распознал улицу откуда они поднимались высь превращаясь в россыпь маленьких бабочек что стремительно летели к нему единым голубым потоком они ворвались в окно пролетая сквозь темные металлические решетки и собрались в единый кристалл что призрачной тенью ложился гарримонду в подставленную ладонь как он поднял руку как взял этот кристалл он даже не понял только стоило к нему прикоснуться как мираж рассеялся оставляя на пальцах один лишь холод. «Я жду тебя», — повторил Кейрен, а вдалеке остались только голубые тени, напоминающие, куда именно нужно идти. «Приходи до рассвета. Дольше я ждать не смогу», — едва слышно шептал Кейрен, а шепот его таял.